Глава 10. Кошки. Что это? пробормотала Кристина. Я бы сказал, что похоже на звуки, которые издают автомобилисты, стоя в пробке, сказал я. Но хотел сказать, что никаких автомобилей я не вижу, и в ту же секунду они появились. В конце бульвара из ниоткуда образовался затор. Шум по мере нашего продвижения становился всё громче. Автовладельцы отчаянно сигналили. Проезд закрыт, мсье, объявил полицейский с полосотым жезлом в руке, заступая нам дорогу. Мы к тому моменту сместились с проезжей части на тротуар, и её справедливо возмутился. Мы не собираемся ехать, мы идём пешком. Проход также закрыт, мсье. Произошла авария, утечка газа. Район оцеплён. Мы никого не пропускаем. Впервые слышу, чтобы при утечке газа отцепляли целый район, буркнул я. Попытался обойти полицейского, но тот немедленно сместился в ту же сторону. Ты мешаешь пройти, аристократом, прошипел Карицкий, и я выхватил саблю. Замахнуться он успел. Ударить, к счастью, нет. Я отшвырнул этого недоумка, но тем не менее буквы над головой вспыхнули. Команда Императорской Академии Санкт-Петербурга. Господин Корицкий. Сопротивление властям. Минус два балла. А успел бы его ударить, влепили бы все пять. Зло сказал Корицкому Боровиков. А то и больше. Идиотизм, прошипел Корицкий. И что прикажете делать с этим паяцем? Полицейский так и стоял, загораживая собой тротуар. Из-за замаха Корицкого он даже не шелохнулся. Кристина между тем успела перебежать на другую сторону улицы, доложила. Здесь полицейские тоже не пропускают. Ну, логично. Да. Было бы странно, если бы пропускали. И что с тобой делать? спросил у полицейского я. Тот широко белозубо улыбнулся. Не могу знать, месье. Может, всё же попробовать ударить? разглядывая полицейского словно грушу в спортивном зале, предложил Боровиков. «Так что бы сразу уложить?» «Ну, получим штраф. Но проход-то освободится?» Я покачал головой. «Сомневаюсь, что освободится. Нам ясно дали понять, что таран тут не сработает. Надо либо придумать другой путь, либо уходить отсюда». «Я бы ушла», сказала Кристина. «Представления не имею, что тут можно придумать. А другая локация, возможно, окажется более простой». Опыт наших соперников говорить что нет. Да я не привык я так легко сдаваться. Я тоже не привыкла. Но что ты предлагаешь делать? По тротуару не пройти. Улица забита машинами. Улица, повторил я. Забита машинами. Договаривая это, подбежал к ближайшим автомобилям и пошёл между ними. Был готов к тому, что натолкнусь на магическую защиту, но ничего подобного не произошло. За мной, обернувшись к своим, крикнул я. Не может быть, проговорил Боровиков, догнавший меня уже через минуту. Вот так просто? а вряд ли, вздохнул я. И очень скоро оказалось, что не ошибся. Чем дальше, тем плотнее стояли друг к другу автомобили. Через 50 м мы уже протискивались боком. Ещё через 50 стало ясно, что между машинами не проскользнёт уже даже Кристина. Самое стройное среди нас. Ах, так, буркнул я и впрыгнул на крышу багажника ближайшей машины. Ничего, кроме возмущённого воя клаксона и ругани высунувшегося в окно водителя. Ни преград, ни штрафных баллов. Вперёд, скомандовал своим я. Перебрался с багажника на крышу машины, оттуда на капот, прыгнул на следующую. Я чувствую себя каким-то неандертальцем. проворчал Корицкий. «Тьфу!» Возмущенная дама-водительница обдала его водой из стеклоомывателя. Шикарные волосы Корицкого повисли унылыми прядями. «Я буду пробираться к тротуару!» «Валяй!» – решил я. «Заодно проверишь, не закрыто ли там». «А может быть закрыто?» «Может быть что угодно. Аккуратнее!» Корицкий презрительно фыркнул и запрыгал по капотам и багажникам к тротуару. Мы, между тем, продолжали продвигаться вперёд. Автомобилисты пытались чинить нам препятствия. Брызгались водой, складывали кабриолетные крыши, хлопали дверями и отчаянно сигналили. Но ничего серьёзного, такого, что действительно могло бы нас надолго задержать, пока не происходило. И мне это ой как не нравилось. Корицкий спрыгнул на тротуар. «Всё отлично!» – победно объявил он. Горделивая походка и двинулся по тротуару. «Продолжайте там сигать, как макаки, а я цивилизованный человек», – Корицкий недоговорил. Он вдруг исчез из виду, так словно провалился сквозь землю. Через секунду стало ясно, что не словно, до нас донёсся истошный вопль. Я Корицкого уже изрядно опередил, что с ним произошло, не видел. Ближе всех к тому месту, где он исчез, стоял Анатоль. «Что там?» – крикнул я. «Провалился в люк!» Добравшись до края тротуара, доложил Анатоль. Боровиков заржал во всю глотку. «Ха -ха -ха, "Капитан, вот о чём ты не предупредил этого павлина, так это о том, что нужно смотреть под ноги", шутки после, буркнул я, хотя самого вот так и распирало от злости на этого недоумка. "Крикнул Анатолю. Сможешь его вытащить?" "Попробую", Анатоль лёг на асфальт. И в этот момент у меня зазвонил будильник. Что это? Степинаус оборовиков. Это сигнал. Означает, что до выстрела, который закроет этап, осталось 5 минут. Чёрт бы побрал этого идиота Корицкого. Вы двое вперёд, скомандовал я оборовикову и Кристине. Нас не ждите. Выбирайтесь из локации и помните, после выстрела вы не должны оказаться на земле. Залезьте хоть я огляделся. Вон, хоть на трамвайную остановку. А ты Я задержусь, вдруг Анатолю потребуется помощь. Капитан, тут же окликнул Анатоль. Я не могу его вытащить. Он слишком глубоко провалился, не дотягиваюсь. Так используй lasso. Кок, lasso не действует на человека, который находится в сознании. Чёрт, точно. Значит, игрей по башке, потом вытаскивай, буркнул я себе под нос. Глядишь, мозги на место встанут. и бросился к Анатолию. Пробежать по капотам и крышам, перепрыгивая с одного автомобиля на другой, встать на колени рядом с люком и обвить цепью плечи Карицкого, вытащить наконец этого идиота, к двадцати годам не научившегося смотреть под ноги. "Капитан, подсказка". Он Анатоли указывал на ближайшую машину. На лобовом стекле под зеркалом дальнего вида висела кукла-оберег, сплетённая из соломы. Кукла раскачивалась. Машина не двигается, быстро сказал Анатоль. Водителя в кабине нет. Водителя в кабине действительно не было, а кукла раскачивается. Это подсказка, капитан. Бегом отсюда, гаркнул я. Мы бросились бежать. Делать это было не так-то просто. Оказалось, что тротуар перед нами просто изъедён люками. Мы лавировали между ними, огибая и перепрыгивая Едва успели коснуться ногами земли на другой стороне перекрёстка, где заканчивалась автомобильная пробка, как позади раздалось шипение, словно из воздушного шара выпускали воздух. Автомобили, тротуары с люками и полицейские, стоявшие в оцеплении, растворялись, будто мираж. По моим ощущениям, из тех 5 минут, что оставались до выстрела, обозначающего завершение этапа, прошло не меньше 4. добежать до трамвайной остановки, куда я приказал лезть Горовикову и Крестине, мы уже не успевали. Автомобилей на дороге больше не наблюдалось. Совершенно пустая улица. Я быстро огляделся и, подпрыгнув, охватился за подоконник ближайшего дома. Повис на нём на руках. Приказал Анатолию и Корицкому: "Делайте так же, быстро!" Анатолий не переспрашивал, бросился к соседнему подоконнику. Корицкий искривил губы. Тебе было мало лазанья на сегодняшний день. Желаешь продолжить? Сейчас закончится первый этап, идиот, рявкнул я. После выстрела тот, кто останется на земле, останется там до конца игры. Теперь Корицкий сообразил, тоже бросился к подоконнику, подпрыгнул, пытаясь уцепиться, но, видимо, никогда прежде подобными упражнениями себя не утруждал. Пальцы Корицкого соскользнули. а подпрыгнуть во второй раз он уже не успел. Раздался выстрел. Стоящего на асфальте Корицкого, так же, как и Элину в предыдущей локации, накрыла искрящаяся магическая сеть. Вспыхнули буквы. Команда Императорской Академии Санкт-Петербурга. Господин Корицкий. Задержка во второй игровой локации. Минус 10 баллов. Успешное прохождение локации. Плюс 20 баллов. Итог? плюс 18 баллов. Команда Парижского университета, господин Ревиаль, задержка во второй игровой локации, минус 10 баллов. Успешное прохождение локации, плюс 20 баллов. Итог, плюс 15 баллов. «Пока лидируем», – прокомментировал Анатолий, висящий на соседнем подоконнике. «Вот именно что пока», – буркнул я. «Давай за мной». потянулся, забрался ногами на подоконник, выпрямился, быстро прошёл по нему, накинул цепь на водосточную трубу, перепрыгнул на соседний подоконник. Так перебежками добрался до конца длинного двухэтажного здания. Между зданием и трамвайной остановкой и на крыше, которые стояли Боровичков и Кристина, рос высокий каштан. Я ухватился цепью за ветку. Прыжок, и вот уже стою рядом со своей командой. Через минуту к нам присоединился Анатолий. проделавшие те же манипуляции с помощью lasso, Лихо оценил боравиков. Что дальше, капитан? Дальше. Держись за меня. Пока шёл по подоконнику, я успел наметить маршрут, сказал Крестине. А ты держись за Анатоля. Цель крыша вон того магазина, кивнул в сторону одноэтажного магазина, в витрине которого красовались манекены, одетые в нижнее бельё, чулки и пиньюары. Магазин стоял недалеко от остановки, а к магазину почти вплотную примыкал трёхэтажный жилой дом, на торце которого я заметил пожарную лестницу. «Куда ты собираешься накинуть цепь?» – недоуменно спросил Анатоль. «На трамвайный провод». «С ума сошёл? А ток?» «А магия тебе на что? Поставишь щит, если туда вообще подают ток. Возможно, нам повезёт, и его отключили». Проверив провод, я понял, что прав. Он оказался обесточенным. Разумно, в общем-то. Для чего расходовать энергию, если трамваи тут в ближайшее время ходить всё равно не будут? Теперь главное, чтобы провод выдержал мой вес и вес здоровенного боровикова. Афоносий, похоже, думал о том же самом, но на накинутую цепь смотрел с сомнением. Выдержит? Цепь точно выдержит. А провод? А вот это мы сейчас узнаем. Хмыкнул я. По-другому отсюда один чёрт не выбраться. Держись. Боровиков вцепился мне в плечо. Я оттолкнулся и прыгнул. Раздался скрежет, провод провис, так что мы едва не коснулись земли, но выдержал. Через минуту мы уже стояли на крыше магазина. "Вперёд", скомандовал я Анатолию и Кристине. Анатольна кинул на провод lasso. Кристина забралась Анатолию на спину, обхватила его руками и ногами. прыжок. Твою мать, выругался я и бросился к краю крыши. Сразу понял, что Анатоль не рассчитал силы. Слабовато оттолкнулся. Плюс повисший провод. В общем, прилетела эта парочка не на крышу, а чётко в витрину магазина. Звон разбитого стекла, вой сигнализации. Минус 2 баллов за порчу имущества, вздохнул Боровиков. Это при условии, что за провод не накажут. А всё потому, что кто-то ни в чём не отказывает себе в столовой, сердито зыркнув на него, проворчал Анатоль. Если бы не повисший провод, нам хватило бы высоты. Он с Кристиной на закорках стоял в витрине среди осколков стекла. Прекрасно выглядите, гакнул Боровиков. Оба. Кристина залилась краской. Сняла с воротника Анатоля зацепившиеся за него белые кружевные трусики и бросила на пол. Зрю вздохнул Боровиков. Ему очень шло. Хоть у тебе, наверняка, подошло бы больше, глядя на Кристину, добавил я. С удовольствием бы посмотрел. Убью, прошипела разъярённая Кристина. Ну, здоровье после игры в любое время. А сейчас подними руки вверх. Зачем? В знак того, что сдаёшься, и я могу делать с тобой всё, что захочу. Кристина побогревела Гостя подхватит тебя цепью и вытащит. Сжалился над ней боровиков. Поднимай руки. Скоро Кристина стояла на крыше рядом со мной. Почему ты так мерзко ухмыляешься? Она с подозрением смотрела на меня. Я не ухмыляюсь, просто любуюсь тобой. Давно не видел девушек, одетых столь элегантно. Кристина осмотрела себя, и я отступил подальше, потому что понял, что сейчас меня сбросят с крыши. До застёжки её куртки зацепилась целая связка колготок с прорезями в интересных местах, трусиков с замочками, прозрачных лифчиков и всякого такого прочего. Кристину, видимо, при приземлении угораздило зацепить витрину с товарами для интимных игр. От резкого движения, которым Кристина отцепила от себя связку, та порвалась. Колготки, трусы и лифчики разлетелись в стороны. «Какой ужас!» Выдавила красная, как рак, Кристина. «Кому только приходит в голову надевать такое?» «У-у-у, подруга, да ты, оказывается, ещё невиннее, чем я думал». «Не вижу ничего плохого», — честно сказал я. «Прекрати!» Кристина отвернулась и бросилась к Боровикову, якобы помочь вытаскивать Анатоля, которому совершенно не требовалась помощь. Он зацепился в лассо за домовую трубу, И сам прекрасно выбрался. Увидев разбросанные по крыше игровые кружева, расплылся было в ухмылке, но развивать интересную тему я не позволил. Ткнул пальцем. Вон там пожарная лестница. Первым поднимаюсь я, за мной Анатоль, за ним Кристина, а Фонасий замыкающий. Вперёд. Скоро мы уже стояли на крыше трёхэтажного дома, примыкающей, как я и надеялся, к крыше соседнего. Вдали виднелся флаг, развивающийся над куполом Сорбонны. Что ж, пока всё идёт неплохо. Так я думал до тех пор, пока мы не перепрыгнули на соседнюю крышу. Мне показалось, что этот звук раздался раньше, чем наши подошвы коснулись поверхности. Уходить по крышам доводилось и в прежние жизни, но подобными звуками уход никогда не сопровождался. Возможно, потому что в моём мире... Эти создания попросту не плодились в таком количестве. Звук издавали кошки. Они орали многоголоса, дружно и так отчаянно, как будто их всех скопом волокли на живодерню. Серые, рыжие, пятнистые, полосатые, из-за широких дымоходов и вентиляционных труб навстречу нам выдвинулось целое кошачье войско. Не дойдя до нас пары метров, замерло, хотя звук не отключило Кошки продолжали орать, возмущённо глядя на нас. "Хорошенькие киски", попытался договориться Анатоль, сделал шаг навстречу. Кошки зашипели, возмущённо изогнув спины, всем своим видом демонстрируя, что ещё шаг и кинутся на него. "Стой", приказал Анатолию я, поднял щит и сам шагнул вперёд. Но ну, пару метров я, наверное, одолел Дальше идти не смог. В мою спину, плечи, затылок, голени, во всё, что не закрывал щит, впились кошачьи когти. Боль была адской. Я понял, что ещё минута, и моя спина и плечи превратятся в кровавое месиво. Я отступил. Едва шагнул за невидимую черту, у которой мерзкие твари остановились, не дойдя до нас, как они разжали когти. Посыпались с меня словно спелые груши с дерева И метнулись обратно на свою половину крыши. "Господи, какой кошмар", ахнула Кристина. Она помогла мне снять разодранную одежду и теперь смотрела на окровавленную спину. "Ещё бы чуть-чуть, и они бы тебя в клочья разорвали. Используй целительский амулет, скорее". "Да. Ну и кошечки", прокомментировал Анатоль. "Это не кошки", сказал я. Взялся за висящий на груди кристалл целительского амулета, сдавил в пальцах. Похоже, но это какие-то другие твари. У них глаза без зрачков, сплошная радужка, и когти, зубы, будто из стали сработаны. Анатоль присвистнул, пригляделся к кошачьему войску, пробормотал: "Вот и мне показалось. Странные какие-то. Магическая дрянь", вздохнул Боровиков. Таких голыми руками не возьмёшь. Всё, раны затянулись, доложила Кристина, осмотрев меня. А вот что делать с твоей одеждой, ума не приложу.